Действия русского и французского войск во время обратной кампании от Москвы и до Немана подобно игре в жмурки, когда двум играющим завязывают глаза, и один изредка звонит колокольчиком, чтобы уведомить о себе ловящего. Сначала тот, кого ловит, звонит, не боясь неприятеля, но когда ему приходится плохо... Он, стараясь неслышно идти, убегает от своего врага и часто, думая убежать, идет прямо к нему в руки. Сначала наполеоновские войска еще давали о себе знать. Это было в первый период движения по Калужской дороге, но потом, выбравшись на Смоленскую дорогу, Они побежали, прижимая рукой язычок колокольчика, и часто, думая, что они уходят, набегали прямо на русских. При быстроте бега французов и за ними русских, и вследствие того изнурения лошадей, главное средство приблизительного узнавания положения, в котором находится неприятель, разъезды кавалерии, не существовало. Кроме того, вследствие частых и быстрых перемен положений обеих армий, сведения, какие и были, не могли поспевать вовремя. Если 2 числа приходило известие о том, что армия неприятеля была там-то 1 числа, то 3 числа, когда можно было предпринять что-нибудь, уже армия эта сделала два перехода и находилась совсем в другом положении. Одна армия бежала, другая догоняла. От Смоленска французам предстояло много различных дорог, и, казалось бы, тут, простояв четыре дня, французы могли бы узнать, где неприятель, сообразить что-нибудь выгодное и предпринять что-нибудь новое. Но после четырехдневной остановки толпы их опять побежали не вправо, не влево, но без всяких маневров и соображений по старой худшей дороге на Красное и Оршу по пробитому следу. Ожидая врага сзади, а не спереди, французы бежали, растянувшись и разделившись друг от друга на 24 часа расстояния. Впереди всех бежал император, потом короли, потом герцоги. Русская армия, думая, что Наполеон возьмет вправо за Днепр, что было одно разумно, подалась тоже вправо и вышла на большую дорогу к Красному. И тут, как в игре в жмурки, французы наткнулись на наш авангард. Неожиданно увидав врага, французы смешались, приостановились от неожиданности и испуга, Но потом опять побежали, бросая своих сзади следовавших товарищей. Тут, как сквозь строй русских войск, проходили три дня одна за другой отдельные части французов. Сначала вице-короля, потом Даву, потом Нея. Все они побросали друг друга, побросали все свои тяжести, артиллерию, половину народа и убегали только по ночам справа полукругами, обходя русских. Ней, шедший последним, потому что, несмотря на несчастное их положение или именно вследствие его, им хотелось побить тот пол, который ушиб их, Он занялся взрыванием никому не мешавших стен Смоленска. Шедший последним, Ней со своим десятитысячным корпусом прибежал в Оршу к Наполеону только с тысячью человеками, побросав и всех людей, и все пушки, и ночью, украдучись, пробравшись лесом через Днепр. От Орши побежали дальше по дороге к Вильне – точно так же играя в жмурки с преследующей армией. На Березине опять замешались. Многие потонули, многие сдались, но те, которые перебрались через реку, побежали дальше. Главный начальник их надел шубу и, сев в сани, поскакал один, оставив своих товарищей. Кто мог, уехал тоже, Кто не мог, сдался или умер.